Локация 23. Солнечная система. 2202 год. Прибывшая на станцию подразделения спецназа ФСБ под командованием капитана Даурова действовала так быстро и грамотно, что Улиулин ужаснулся, вдруг осознав свой провал. Причем финал всей его деятельности на поприще секретного агента «Чудовищ на далекого роя» Был, по сути, порожден верой самого министра в то, что его ждет награда и осуществятся все его мечты. Но Зевс внезапно отказался разговаривать с ним, после того, как ядерный катализатор был сброшен в недра солнца, и Таргетай понял, что остался один. Конечно, он попытался исправить ситуацию, наградив Мухину гору лжи о своей непричастности к проекту. «Меня подставили!» — брызгал он слюной после задержания. «Я понятия не имел, что происходит. Со мной связались от имени председателя Совбеза Сон. Якобы Интерпол и американские СРУ подготовили план захвата агрессора, а майор Дремова как раз и работала на него». В 2202 году почти все разведки Соединенных Штатов объединились в СРУ — Соединенное разведывательное управление. Но Мухин, выслушав приятеля, с которым в молодости был дружен, сказал лишь три слова. «Подонок ты, Таргитай!» И министра отвели в его каюту на станции, пообещав в скором времени очную ставку с Зевсом. Наверное, он при допросе рассказал бы все, что знал, но в каюту неожиданно пришли Саид с Шаграном. И Улиулин воспрянул духом, подумав, что еще не все потеряно. «Дремова и ее начальник сбежали!» сказал он, не спрашивая, как его порученцам удалось избежать ареста и добиться разрешения посетить задержанного министра космостроя. «Сбежали через портал. У них катер. Сможете угнать транспортник из ангара станции и догнать их?» лицам Измов невозможно было угадать их настроение, и Улиулин торопливо соврал. «За головы беглецов назначена награда. Очень весомая. Станете генералами армий, либо владельцами мощных компаний». «Это лишнее», — проговорил Саид равнодушно. «Лишнее?» — опешил Улиулин. «А что вам надо?» «Мы хотим предложить свои услуги главному», — впервые заговорил Шагран Дагрин, не проявляя никаких эмоций. «Главному? Зевсу, что ли?» По губам измененных прозмеились снисходительные ухмылки. «Берите выше». «Рою!» — догадался министр. Оба кивнули. «Вы с ума со? он осекся, осознав, что обижать полулюдов не следует, если не хочешь отказа. «Ладно, я устрою вам встречу, но позже мы сами это сделаем». «Как? Прямой контакт с Роем есть только у Зевса!» «Портал перенесет нас к нему!» «Кутак!» — выругался Улиулин по-татарски. «Я запрещаю действовать самостоятельно! Вы — никто! Шестерки! Ёкарный бабай! Ваше место в...» С плеча Саида сорвалась электрическая змейка и вонзилась в глаз министру. Он вскрикнул, отшатываясь, хватаясь руками за почерневшую дыру глазницы и рухнул навзничь, глухо ударившись затылком о пол проводив его взглядами порученцы вышли из каюты перешагнули через тело задумчиво сидевшего с остановившимся взглядом форма андроида сторожившего пленника и закрыли дверь за собой реакция президента россии которому директор фсб вынужден был позвонить прямо с борта салюта была предсказуемой о том что совбеса он пытается провести решение о переселении человечества подальше от солнечной системы он уже знал и посоветовал Мухину не заниматься этой проблемой. МИД уже направил письмо председателю Совбеза и в другие мировые инстанции. Добавил президента забоченным тоном. «Мы заблокируем последующие постановления, так же, как наши друзья в других странах – Индии, Бразилии и странах Африки. Да и китайцы нас поддержат, несмотря на падение рождаемости. Зато вам, Федор Афанасьевич, придется приложить все усилия совместно с контрразведчиками, чтобы нейтрализовать деятельность в системе инопланетных отморозков. «Это уже не отморозки», — невольно улыбнулся Мухин. «Отморозки, возжелавшие остудить солнце и заморозить человечество, посетили систему в 2077 году. Нынче же это скорее поджигатели. Процесс зашел далеко? Надеемся, что нет. Ситуация на салюте под контролем». Работают сильные специалисты-солнечники. Захвачен модератор процесса. Ищем его сообщников. Кто он? Мухин прокашлялся. Министр космостроя. Президент вскинул брови, вглядываясь в смущенное лицо собеседника. Радиосвязь в таких условиях поддерживать было невозможно, поэтому использовалась так называемая струнная связь, не подверженная помехам. Улиулин? К сожалению, он... Федор Афанасьевич поморщился. «Как всегда страдает самое слабое звено, что в механизме, что в социуме. Я знаю Таргитая давно, и начинал он хорошо, но в семье не без урода. С другой стороны, противник не смог завербовать никого из наших высших руководителей, в то время как президент Мелкогермании, председатель Совбеза Сон, и даже президент Сон, по нашим данным, агенты главного поджигателя». Президент покачал головой. Этого следовало ожидать. Как пришли к власти в Европе 200 лет назад больные на голову люди, так и успешно ротируются такими же. Лечили мы их, лечили, но нацистскую заразу так и не демонтировали. Плохо лечили. Надо было действовать жестче. Человечество неоднородно, и к власти всегда приходили хищники, а мы пытались уговаривать их, выражать озабоченность. «Ну, не философствуйте, Федор Афанасьевич», — поморщился президент. «Иначе вы и меня причислите к хищникам. Вы говорите, диверсанту уже запустили в солнце грелку?» «Грелку?» — удивился Мухин. «Необычный термин. Что ж, можно назвать этот ядерный катализатор и так. К сожалению, нас опередили. Улиулин хорошо знал все наши схемы работы и приемы. Что мы можем сделать?» Мухин помолчал. Разрешите ответить позже. Я просил вас поговорить с президентом Японии Юкавой на предмет использования их хроныра, пока наш будет восстанавливаться. Кроме этого, предлагаю собрать наш российский совбез и разработать план ликвидации угрозы. Это епархия ликвидугра. Одни ликвидовцы не справятся. Сами говорите, что нужно подключение всех сил, в том числе контрразведки, бизнеса и финансов. Что касается «Ликвидугра», двое сотрудников этой структуры уже в гуще событий, и есть шанс, что они справятся с задачей. Кто это? Начальник отдела спецоперации «Холост» и майор Дремова, плюс один очень интересный персонаж. Президент продолжал смотреть вопросительно, и Мухин добавил. «Надзорник, Терентий Дергачев, хронодесантник, рожденный, по нашим уточненным сведениям, в 2122 году».